Улыбаясь, он повернулся к ней. Они любят кататься в воде, а, впрочем, в грязи и в пыли тоже. Не видел еще лошадей, которым бы так нравилось это занятие. Они любят, когда их скребут, а. а так как они скребутся сами. Иногда они трутся друг от друга и указывают, где надо потереться. Разве это возможно? Иногда мне кажется, что ты принимаешь их за людей, Они не люди, они сами по себе. Но обрати внимание, вот один из них пытается дотянуться мордой до хвоста, когда другой покусывает это место зубами и ждет ответной услуги. Надо бы как следует вычистить Уини. Должно быть очень жарко находиться в уприже целый день. Иногда мне хочется бросить лодку, она уже сделала свое дело. Мне тоже жарко. Пойду-ка поплаваю ногишом, сказал Джандалар. «Я тоже приду, но сначала распакую сумки. Мокрую одежду развешу на кустах. Ничего страшного, что мы вымокли. Я нашла мыльный корень и постирала, пока ждала тебя». Шандалар встряхнул одну из вещей, собираясь повесить ее на ветви ольхи, но, приглядевшись, распознал в ней свою тунику — — Мне показалось, что ты говорила о своих вещах. твоя я выстирала, как только ты переоделся. От обильного пота в коже начинается гниение, к тому же твоя одежда была слишком запачкана. Жандалар подумал, что они с братом во время странствий вовсе не волновались по поводу пота, грязи. но ну, сейчас забота Эллы ему была приятным Когда они подошли к реке, уини уже выходила. Расставив ноги, она трясла головой настолько яростно, что содрогалось все ее тело вплоть до хвоста. Закрываясь от летящих во все стороны брызг, Джандалар поднял руки. Смеясь, Эйла вбежала в реку и, захватывая воду ладонями, принялась обрызгивать Джандалара. Войдя в войду по колено, он ответил тем же. Капли попали и на отдыхавшего после купания удальца, тот отпрянул, а потом направился подальше от берега. Он любил воду, но на свой лад. Устав от игры и плавания, Эйла начала примечать, что может пригодиться на ужин. Из воды торчали стреловидные листья каких-то растений с цветами в три лепестка с пурпурной сердцевиной. Эйла знала, что их крахмалистые стебли сытны и приятны на вкус. С помощью пальцев ног она сорвала под водой несколько этих растений, ломкие стебли, Легко было вытащить наверх. Идя к берегу, Эйла набрала водяных бананов и жарухи. Ее внимание привлекли маленькие широкие листья на поверхности воды. «Джандалар, не наступи на водяные орехи!» Она указала на плоды с шипами, усеившие берег. Он поднял плод, внимательно рассмотрел. Четыре шипа были расположены так, что один... Всегда крепко цеплялся за землю, а другие торчали вверх. Он покачал головой и отбросил орех в сторону. Эйла, нагнувшись, подняла несколько орехов. На них не стоит наступать, но для еды они хороши, сказала она. Тут же на берегу она увидела растения с широкими мягкими сине-зелеными листьями и решила завернуть в них орехи, чтобы защитить свои руки. К тому же при варке эти листья... Приобретали отменный вкус. У самой воды рос водяной щавель в человека. Это тоже годилось для варева. Рядом виднелись мать и и щитовник с вкусными корнями. Дельта изобиловала пищей. Эйла присмотрелась к зарослям молодого тростника. Это растение тоже годилось в пищу. Из старых корней можно было делать пасту, густые супы. Молодые поедались в сыром или в вареном виде. Из пыльцы изготовлялось нечто вроде лепешек. Все было вкусно. Напоминающий пушистый кошачий хвост, молодые соцветия на высоком стебле тоже были съедобны. У дела шли и другие части тростника. Листья годились для плетения циновок и корзин, а пух служил отличной набивкой или прекрасным подспорьем для разжигания огня. Хотя Эйла теперь использовала для этого кремни, но она знала, что прежде пух применялся как горючий материал. Джандалар, давай воспользуемся лодкой и поплывем к тому тростнику. Можно брать еще много вкусных вещей, вроде стручков водяных лилий, их корней. Корни тростника тоже неплохи. За ними придется лезть в воду, но мы же только что купались. Все найденное сложим в лодку здесь никогда не была. Откуда же ты знаешь, что эти растения съедобны?» — спросил джундалар когда они отвязывали лодку от волокуши. В этой пещере на полуострове были болота, и там росли такие же растения. Иза знала, как их использовать и где их можно найти. О других мне рассказала Низзи. «Ты, наверное, знаешь все растения. Многие из них, не все, особенно здесь. Хотелось бы узнать еще. Женщина на острове очищала какие-то корни». Она, наверное, знает. Жаль, что мы не встретились с ней. Она явно огорчалась. Джазалар знал, как она скучала по другим людям, ему тоже не хватало людей.